Второе. Правило 24 часов. Если парасуицидальное поведение пациента, очевидно, не представляет угрозы для его жизни, сейчас или в будущем, терапевт должен придерживаться правила 24 часов, которое подробнее описывается в связи со стратегиями телефонных консультаций. Терапевт должен напоминать пациенту о том, что пациент теряет право на звонок в течение суток после парасуицидальных действий, и посоветовать ему использовать другие ресурсы, обратиться к родственникам, друзьям, позвонить по телефону доверия и так далее. После этого следует закончить разговор, если только этому не помешает какое-нибудь из ряда вон выходящее обстоятельство. Недозволенные звонки терапевту, так же как и само парасуцидальное поведение, следует обсуждать на очередном психотерапевтическом сеансе.